Глава 9. Санти выпрыгнул из броневика уже в своем воинственном боевом облике – крупного антропоморфного жука с крыльями за спиной. Он неторопливо, мощной походкой направился к вылезающему из-под земли Титану, разминая кулаки. Тем временем залб дал другой шагающий танк, но большого успеха не достиг попал куда-то в область уха, добавив сколов на каменной броне, но глубоко не пробился, а на нас уже начали лезть маленькие копии каменного гиганта. Санти взмахом руки снес парочку, которая набросилась на него, а затем подпрыгнул, воспользовавшись крыльями, и устремился прямо к взирающему на нас полными туманом глазами гиганту. Охотники тем временем тоже стали выпрыгивать из броневика, готовясь к схватке. Солдаты взялись осыпать каменных тварей свинцовым дождем, и, наверное, только я просто сидел и ничего не делал. «Адриан, а ты так и думаешь прохлаждаться?» — спросил Арчи, начав готовить какое-то боевое заклинание. «Ага», — кивнул ему. «Если Фирас с ними, не хочу, чтобы он меня почувствовал раньше времени. Включусь в схватку полноценно, только если станет совсем плохо». Арчибальд на это лишнее одобрительно хмыкнул, после чего с его рук сорвались три огненных шара. Вначале они устремились вверх, а затем обрушились прямо на орду каменных монстров, разнося их на куски мощным взрывом. Ну ладно, Арчи прав, просто сидеть скучно, так что я призвал винтовку, устроился поудобнее и стал отстреливать гадов. Мирослава к этому моменту уже присоединилась к другим охотникам изнесущих бурю, грациозно рубя противников в каменное крошево, и я даже порой задумывался, чем лучше заниматься — стрелять? или наблюдать за ее смертоносной грацией. Сияющий меч в ее руках то и дело вспыхивал, рассекая на куски каменных големов. Тем временем Санти при поддержке обстреливающих гиганта танков с размаха влетел в голову великана, едва его не повалив. Мощь в удар он вложил колоссальную, после чего пытался проломить великану каменную броню. Когда местность чуток расчистили от основной мелочевки, еще несколько охотников поддержали Санти с помощью дистанционных энергетических атак. Мирослава тоже пробилась совсем близко и рубанула монстра по руке, оставляя глубокую зарубину в каменной шкуре. Устав просто сносить побои, Титан оторвал руку от земли, размахнулся и попытался прибить один из танков, словно назойливое насекомое. Тут я понял, что пришел мой черед вмешаться и выставил над боевой машиной защитное поле. Титан врезал по нему со всей силы, и даже я поморщился от отдачи, но барьер выдержал. И тогда он попробовал ударить по нему с двух рук, сцепив пальцы в замок. И вот это уже было болезненно. Удар отдался острой болью в виске, но третий раз гигант врезать не смог. Санти все-таки пробил каменный панцирь и забрался в пролом, устраивая по пути беспорядок. Теперь уже Титан схватился за свою голову, пытаясь вытащить из раны наглое насекомое, но Санти уже ушел слишком глубоко и превращал его мозги в кашу. Охотники тем временем перешли в наступление и осыпали великана ударами то тут, то там, пусть медленно, но верно раскалывая его каменную броню. Кончилось все внезапно. Титан вдруг издал гулкий звук, напоминающий горн, а затем стал падать. Хорошо, что не на нас, а чуть правее, и грохот от этого падения стоял такой, что земля задрожала. Только бы мы не провалились сейчас вниз, ведь откуда-то он вылез, значит, там сейчас огромная пустота. «По машинам не тратим время!» — крикнул Смирнов, и бойцы торопливо стали возвращаться на свои места. Мирослава вернулась немного запылившейся, но едва ли это преуменьшало ее красоту. Охотники тем временем с некоторым сожалением поглядывали на тушу гиганта. «Это точно был босс Аранга, а следовательно, в нем можно найти довольно увесистый камень маны стоимостью не один миллион. Неплохая награда, но, увы, операция государственной важности, и никто заниматься разделкой туши не дал бы». Сантя заскочил в машину уже на ходу, прямо в прыжке врубив трансформацию в человеческую форму. «Теперь мы могли в очередной раз перевести дух. Жаль, что недолго». Стоило нам проехать пару километров, как мы непременно натыкались на гнездовье очередной группы тварей. И чем дальше мы шли, тем сильнее они становились. Тут даже я уже не мог себе позволить прохлаждаться и активно вмешивался в схватку. Двигались хорошо, пока что не потеряли ни одной боевой машины, ни один из бойцов не получил серьезных ранений. Мелкие царапины не в счет, они были практически у всех, даже у Мирославы. Девушка повредила себе палец во время схватки, и я зачерпнул немного божественной силы и излечил его. «Благодарю. Не знала, что ты целитель». «Не целитель, но несколько фокусов знаю», — уклончиво ответил ей. Она же помассировала палец, что еще пару минут назад был раздроблен, и довольно улыбнулась. Сражаться с такой раной даже высокоранговому охотнику было бы, мягко говоря, неудобно. Особенно тому, что сражается в ближнем бою. «Спасибо. Мне, правда, гораздо лучше» путь продолжался. Бои следовали один за другим, и в какой-то момент мы выехали уже не к одной из многочисленных заброшенных деревень, а к полноценной древней крепости. Осталось от нее тоже немного, но гораздо больше. Тут хотя бы сразу было видно, что это мощное оборонительное сооружение, возведенное человеком. Никто о нем не заботился последние сотни лет, но некое подобие своего величия оно еще сохраняло. И именно около него было решено разбить лагерь и остановиться на ночевку. Солнце неторопливо катилось к закату, и было очевидно, что ночью мы не можем продолжать путь, как бы ни старались. Охотники после бесконечной череды битв уже подустали, им нужно поспать и восстановить ресурс. Пусть мы и торопились нагнать британцев, но те тоже не могли продвигаться достаточно быстро. Их отряд, судя по снимкам со спутника, не сильно превосходил наш по размерам, а значит, и бои им приходилось встречать так же тяжело, как и нам. Ничего. В том, что мы их нагоним, я даже не сомневался. Как только броневики были подогнаны под стены древней крепости, Смирнов тут же отправил один из отрядов на ее проверку и зачистку. Мало ли, какая дрянь может там обитать. Не все монстры искажения стремятся тебя убить, как только увидят. Хватает и тех, что способны долгое время прятаться в засадах и атаковать, когда ты ослаблен или беззащитен. Таких охотники очень сильно любят. Благо, что они вполне конкретных разновидностей, и за долгие годы охотники научились их отлавливать. Вот и сейчас без засадников не обошлось. Охотники притащили тушки нескольких хамелеонов, существ, чем-то напоминающих поместь человека, и игуаны, способных менять свой цвет. Они любят сидеть на потолках и тихо ждать удачного момента. Пока охотники занимались зачисткой помещений, техники устанавливали на ночь артефактный защитно-маскировочный купол. Он будет защищать нас от случайно забредшей твари. Система несложная, работающая как часы даже в красной зоне, но не рассчитанная на что-то серьезное. Какая-нибудь тварь-беранга без труда вскроет защиту, но мы, как минимум, будем об этом предупреждены». Закончили техники аккурат к закату, после чего организовали внутри стен крепости место для отдыха и перекуса. Большая часть ночи прошла спокойно, хотя я пару раз видел в небе крупных тварей, но они нас, похоже, не замечали благодаря маскировке. А вот утром произошло нападение с северо-запада. Это были уже хорошо знакомые мне людоящеры, с которыми я в свое время сражался в портале, когда познакомился с Ангелиной и Мариной. В этом не было ничего удивительного, учитывая найденных ранее хамелеонов поблизости их гнездовья, но искать его мы не собирались. Просто отбились, после чего сели на броневики и продолжили путь по заранее предложенному маршруту. И снова битвы. Чем глубже мы забирались в Красную Зону, тем разнообразнее и опаснее становились твари. В этих землях могли открываться совершенно разные порталы, вплоть до С-ранга. Но, к счастью, пока монстров такой силы мы не встретили. Иначе уже мне пришлось бы сражаться в полную силу. Но вот А-ранговые временами попадались. В одной такой битве мы потеряли сразу двух людей. Я не почувствовал это существо. Даже божественная сила не помогла. Просто откуда-то сбоку выскочила размытая тень, двигающаяся настолько быстро, что большая часть из нас даже не успела ее заметить, и на полной скорости просто оторвала головы сразу двоим солдатам. Охотники сразу включились в битву на полном ходу. Тварь была очень быстрой, даже мне было трудно за нею следить, но в какой-то момент я стал видеть траектории ее движения видимо, одно из последствий второго применения контракта архитектора. С того момента он мне больше не являлся, но мое восприятие теперь заметно отличалось от былого. Мирослава смогла отразить новое нападение, но ранить чудовище не вышло. Тогда оно бросилось на мой броневик, и это было его огромной ошибкой. Я схватил его за морду, больше похожую на голову насекомого, без намека на что-то человеческое, и раздавил голыми руками, после чего просто отбросил безжизненное тело. Лишь после этого мы сделали остановку, чтобы убрать тела из машин. Наш геомант очень быстро сделал импровизированные могилы, где мы их и похоронили. Потратили на это от силы минут двадцать, больше просто не могли. — А это еще что? — нахмурилась Мирослава, приложив ладонь ко лбу. Я проследил за ее взглядом и хмыкнул. — Кажется, это Титан. «Боги — Боги! — пробормотала она. — Оно же... У меня слов нет! Ни одна она таращилась на неимоверно огромного титана вдали. На него, наверное, не один десяток километров, но размер был такой, что даже отсюда его отлично было видно. Это было не просто существо, а целая гора. Медленная, тучная масса, бредущая куда-то и сотрясающая землю под своими ногами. Мы, по сравнению с ней, были просто муравьями. Пылью. И как вообще с такой бороться?» Не могу поверить, что тут может водиться нечто столь немыслимое. — Да, в мире существует много удивительного, — кивнул я. Мы еще долго наблюдали за чудовищным зверем, пока ехали все дальше и дальше, время от времени останавливаясь, чтобы принять очередной бой. Так прошел почти весь второй день пути, и мы точно знали, что вышли на след. Вначале, когда мы вышли к Эльбе, нашли остатки одного из катеров британцев, а затем и следы недавнего боя. Теперь мы дышали им в спину».